«Меня мама воспитывает, чтоб я сама кровать убирала, полы подметала, посуду мыла. То есть у нас, конечно, посудомоечная машина, но...» Так покраснело, что Олегу ее жалко стало. Она вообще-то ничего была, эта Поле, Смешная. На следующий день он ее в кино пригласил. Потом в кафе. Во-первых, дома целый день торчала мадам Сипунова, а во-вторых, нужно было еще с нитью поэкспериментировать.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 чмокнул и отодвинулся. А она говорит, здорово, правда, как в кино. И снова ее жалко стало. Но жалко не жалко, а дело есть дело. Нужно было расстаться так, чтобы не показаться подозрительным. Чего это он то крутился-крутился, а то вдруг исчез. Пока Поле вытяжкой запах омара устраняла и мусор в пластиковый пакет укладывала, он рассматривал фотографии на стене. — А чего это тебя ни на одной фотке нет? Тут всюду другая какая-то девчонка. Она кто? «Сестра — Сестра? — бледнее прошептала бедная Поля. — Она в Швейцарии учится. — А ты, значит, в Конькове? В общеобразовательной? Со швейным уклоном? — добил ее Олег. — Че тут не так? Ну и так далее. Самому было неприятно. это ладно, интересно другое. Ему потом за каким-то хреном не раз приходило в голову, может, разыскать эту самую Полину Закускину. Какая она теперь, что с ней?